«Полундра!» — внезапно прервал Никодим сеанс связи. «На подходе оккупанты! Папу в укрытие, остальным занять позиции! Не боись, братва, хлебнем зеленки напоследок!» Спустя мгновение глайдеры противника уже утюжили серебряными пулями последний бастион свободомыслия. Рявкали кассетные колометы. осина косила защитников одного за другим, и удушливое облако чесночного запаха поползло над трясущейся землей. Героические неты поребились грудью о защитные колпаки машин, и в сполохах стала отчетливо видна фигура Никодима, стоявшего под пулями в полный рост и выкрикивавшего сорванным голосом. «Ни шагу назад!» Велика земля, а отступать некуда. Кто знает заклятия, сбивай паразиту высунувшийся Вурдман торопливо забормотал что-то на иврите, но это не возымело особого действия. Раскудрить твою через скорумы в бога душу мать, триста тысяч раз ядрену вож тебя в крыло, и как-то сглодко. Взревел разъяренный Никодим. «Аминь!» — робко добавил из склепа папа пей. Гремучая смесь иврита и латыни с чалдонским диалектом вынудила два глайдера взорваться прямо в воздухе. «Парни!» — неожиданно крикнула закопа, охрипшая упыренка. «Они пёхом прут!» «Вперёд!» Заорал Никодим, вспрыгивая на бруствер и разрывая на груди полуистлевшую тельняшку. — За мной, братва! Покажем члени как надо умирать во второй раз! И за широкой спиной Никодима встали во весь рост черноволосые вампиры Флоренции и Генуи, горбоносые упыри Балкан, усатые в урдалаки Малороссии и Карпат. Они шли в свою последнюю атаку. Многоголосый рев раскатился неподалеку за южными склепами. Рев сотен глоток, и Никодим на мгновение обернулся и застыл, недоуменно глядя на стройные колонны, марширующие к кладбищу Сан-Феличи от дальних холмов. Они услышали. Они успели вовремя. — Якши фудзяни зомби Бенина и зумбези Низови Конга, алмасты Бишкека и Тенгу Ямата, Ракшасы Дели, Геханоя, гули Саудовской Аравии, Уаиги Осетии, Нерити Анголы, полтеники Болгарии, бхуты Малайзии и Индонезии. Наши! шептал Никодим, закусив губу прокуренными клыками, и по небритым щекам его бежали слезы. «Наши идут! Вот она, международная солидарность! Вот он, последний решительный!» не молился. Ряды гоблинцев смешались, и пришельцы стали беспорядочно отступать к своим кораблям. «Ага, гады! Не нравится?» Никодим мертвой хваткой вцепился в обалдевшего от ужаса захватчика. «Пей до дна, ребята!» Серое небо почти одновременно прочертили несколько огненных столбов. Гоблинцы в панике стартовали, спеша унести дрожащие члены ног. И тогда навстречу им побежал маленький лысый еврей, путающийся в длинных полах старомодного одеяния. А за ним, словно на привязи, неумолимо надвигался огненный столб Иеговы. «Дядя?» – ошарашенно пискнул Вурдман, но великий каббалист Ариелейб даже не обернулся, увлеченный преследованием. Ослепительная вспышка озарила в землю, и с нашествием было покончено.